Глава 11. Умытые хрустальным ноябрьским воздухом солнечные лучи мягко ложились на покатую черепичную крышу величественного трёхэтажного храма. Проходящие через аркаобразные позолоченные ворота посетители останавливались у роскошных гранитных ступеней, подобострастно прикладывали три пальца левой руки к колбу, коротко, даже как-то буднично кивали, после чего разворачивались, и, поспешно обгоняя друг друга, семенили в сторону. Быстро обогнув храм, и ступив на вымощенную полированным мрамором и обрамленную редким белым агатом дорожку, они снова прикладывали ладонь к челу, а затем, заменив дежурный кивок более учтивым приветствием, медленно и по-царски величественно плыли вглубь прихрамовой территории. И там... В сердце пышного, раскинувшего багрово ржавые объятия, опавшие листвы сада, в котором журчал священный источник с кристально чистой водой, посетители снова, на сей раз с должной долей уважения, осеняли себя ритуальным жестом и почтительно склонялись перед тремя служительницами храма. Облаченные в длинные бежевые одеяния с широкими серыми поясами Служительницы приветливо улыбались каждому подошедшему, словно дорогому и долгожданному гостю, легким кивком предоставляя право приблизиться к священному источнику. И не было абсолютно никакой разницы, кто пришел за желанным покаянием. Будь то обвешанная золотыми украшениями, полноватая и дышащая через раздама с двумя канистрами наперевес, или же согбенная жизнью и тревогами бедная одетая старушка, крепко сжимающая в грубых узловатых ладонях полулитровую бутылку из-под молока. Все были равны перед веками намоленной святыней. И всем предоставлялась возможность испить глоток чистой, отпускающей все прегрешения и смывающей любые пороки веры. Даже если этой веры в изъеденных тлетворным распутством о шметках души не было ни на грош. Высокий брюнет в гранитно-серым пальто, появившийся словно из воздуха, с легкостью просочился в начало обалдевшей от такой наглости очереди и остановился перед высокой женщиной, не утруждая себя ни поклоном, ни показным богобоязненным смирением. Очередь возмущенно качнулась и тихо зароптала. Женщина одарила подошедшего широкой благодушной улыбкой, но Андер в ответ лишь нахмурился. «И что?» «Это работает?» — тихо хмыкнул он, коротко кивнув в сторону источника. «Для них, да». Все с той же улыбкой ответила женщина, но в ее красивых оливковых глазах на сотую долю секунды полыхнуло предостерегающее демоническое пламя. «Вот только...» Она немного склонилась вперед, и ее радушная улыбка приобрела зловещее выражение. «Тебе уже не помочь». «Досадно», — сухо ответил Андер, выражение лица которого осталось абсолютно непроницаемым. «И все же...» Мягко начала женщина и распахнула перед окаменевшим Андером расписанный изысканными золотыми кружевами длинный махровый платок. «Если позволишь...» «Не позволю», — отрезал он и быстро накрыл ее кисть широкой ладонью, не позволив полотну себя коснуться. «Как ты сказала, мне уже не помочь. Так что оставь свое фальшивое благословение для страждущих смертных». «Тогда что же ты хочешь, дитя?» Андер тихо хмыкнул и, окинув женщину презрительным оценивающим взглядом, скрестил руки на груди. «Дитя желает ответов, увеляла. Скрадчиво произнес он и склонился к служительнице совсем, как она недавно. «Или, может быть, стоит называть тебя Пресвятой Матерью-Покровительницей?» Глаза велиал почернели. Андер удовлетворенно хмыкнул и на всякий случай сжал руку в кулак. Похоже, он подступил к самому краю багряной черты. По крайней мере, немигающий, пронизывающий насквозь взгляд, вкупе с легкой полуулыбкой на побелевшем лице, производили поистине зловещее впечатление. Похоже, вошедшая в роль благочестивой служительницы, демонице действительно не понравилось столь открытое насмешливое пренебрежение какого-то низкорангового беса. Вот только Андер не был бесом и низкоранговым уж точно себя не считал. «Что ж, дитя!» — прошептала Велиала. Ее глаза снова наполнились оливковой зеленцой. «Следуй за мной!» И, развернувшись, она поспешила вглубь сада, обрамлённого скелетами сбросивших последнюю осеннюю листву деревьев. Оставив позади слабо робщую очередь, Андер послушно последовал за Велиалой к маленькой, но довольно миловидной постройке в самом уголке прихрамовой территории. «Только не говори, что ты ещё и исповедовать имеешь право!» Сквозь зубы процедил Андер, когда они вошли внутрь уютной часовинки. Он покосился на развешенной вдоль стен многочисленные образы, почитаемых смертными святых, и покачал головой. Скинув в себя длинное одеяние, Велиала раздраженно смахнула с массивного дубового стола остро пахнущие ладаном свечи и корзину подношений и бесцеремонно уселась прямо на столешницу, закинув ногу на ногу. «Мне это ни к чему», — небрежно махнула рукой Велиала. «Мое безграничное влияние позволяет притянуть любую понравившуюся душу одним лишь...» И она демонстративно щелкнула пальцами. Андер многозначительно оглядел оставшуюся без изменений часовню. «Впечатляет!» С насмешливой издевкой протянул Андер и негромко похлопал. «Дай знать, когда научишься пользоваться эфиром!» Стекло на ближайшем к Андеру образе лопнуло, и осыпала его колючим крошевом. Благо, он вовремя прикрыл лицо ладонью. «Кажется, я начинаю понимать, почему тебя не пускают в исповедники». Покачал головой Андер, покрутив вокруг ладони стеклянное крошево, а затем легким взмахом отправил восстановленное стекло обратно в рамку. «Ты курсы по контролю гнева пройти не пробовала? Медитации, еще говорят, неплохо помогают». «Знаешь, Андер...» В воздух в часовне в раз потяжелел и сгустился. «Исполняющим свои псиные обязанности на границе покрова, ты мне нравился куда больше». «Я не пожалованная душа, чтобы всем нравиться», — парировал Андер, выдерживая долгий изучающий взгляд Велиалы. «А свои предпочтения можешь засунуть на самое дно охраняемой тобой святой канавы. Велиала резко выпрямилась. В часовне стремительно почернело, а деревянные стены мелко задрожали, стуча многочисленными образами. «Я по делу, Бершакс». Он даже глазом не моргнул и небрежным взмахом ладони рассеял подступающее к нему зловещее багрово-черное облако. Андер вынул из внутреннего кармана пальто скомканный пожелтевший лист и сунул прямо под нос оторопевший от наглой бесцеремонности Велиалы. «И на что я здесь смотрю?» Фыркнула она, издевательски придырявив заострившимся черным когтем лист. Андер молча дернул лист вниз и вправо от себя, направив ее тонкий коготь вверх и влево. Убрал руку, и лист, практически разделенный на две рваной дорожкой, остался висеть на когте Велиалы жалким клочком. «Не узнаешь наречения?» Велиала подняла потемневшие глаза на Андера. «И? От меня-то ты чего ждёшь?» «Ты не удивлена?» Он не спрашивал, а констатировал факт. Впрочем, он и не рассчитывал вызвать в этой приближённой второго ранга хоть какие-то эмоции. «Твоя подопечная может вляпаться в неприятную историю с этим меморием». «Видимо, уже вляпалась», — процедила сквозь зубы Виляла и многозначительно уставилась на Андера. «На раз твой назойливый эфир морозит мне рога!» «Ну и куда она встряла?» Велиал брезгливо встряхнула рукой, и, висевшая на когтями морей, вспыхнул холодным багровым пламенем, а затем почти сразу же и угас, услав пол под ногами блеклым пеплом. Андер легким движением кисти смахнул горстку попавшего на ботинок пепла и вперил в Велиалу испытующий взгляд. «Я думал, тебе как покровительнице об этом лучше знать. Или ты о ней вообще не беспокоишься?» Велиала хитро ухмыльнулась и подалась вперёд. «Зачем, если для этого есть ты?» Впервые с начала их беседы Велиала взглянула на Андера с любопытством. «Откуда такая заинтересованность в обыкновенном бесе, Андер?» «Бесе?» — приподнял бровь он. Неправда, С чего он вообще решил, что этой демонице будет хоть сколь-нибудь интересно узнать о каком-то предвечном, которого она явно считает ниже своего достоинства? Даже если этот предвечный — ее собственное подопечное. «Хорошо, инферии», — нехотя поправилась Велиала и раздраженно махнула рукой. «Насколько я помню, она девочка умная, сама разберется, если что. А не разберется, придет ко мне за помощью». «И ты поможешь?» «Ну, разумеется!» Расплылась в ядовитой улыбке Велиала. Ее зрачки алчно сузились. «Приму, приголублю и окажу любую поддержку!» Андер склонил голову. «В обмен на дополнительную пару веков подчинения». «Ну почему же сразу подчинение?» Искренне возмутилась Велиала, а демонстративно развела руками. «Ты же видишь, ее здесь нет. В отличие от вас...» Она многозначительно кивнула на его ладони, испещренные светло-розовыми треугольными рубцами. «На цепи никого не держу. Пускай гуляет где хочет». «Пока ты медленно потягиваешь ее эфир?» «Хочешь, чтобы я поделилась?» Подмигнула Виллиала и кокетливо выпрямила ножку в облегающей каждый изгиб джинсовой ткани. И все же, Андер, ты так и не ответил, почему под твое внимание попала именно эта инферия. Откуда такая заинтересованность? Велиала хищно прищурилась, и Андер понял, этот вопрос волновал ее куда сильнее, чем она пыталась продемонстрировать. Она разгуливала в оболочке смертного на подведомственной мне территории, как, кстати, и предыдущая твоя подопечная, о которой ты, надеюсь, все еще помнишь. «Только не начинай», — раздраженно вздернула подбородок Велиала и, откинувшись назад, скрестила руки на груди. «Предыдущая инферия была глупой, слабой и дико раздражающей, и свою участь вполне заслужила». «Заслужила пасть от теургии, в которую угодила по твоему же поручению», — мягко заметил Андер, краем глаза уловив сгустившийся вокруг него мрак. «Это была ее собственная ошибка». Пожала плечами Велиала, не сводя пылающего взгляда Сандера. Под ее глазом появилась тоненькая трещинка. Ее никто не принуждал. «Если не считать твоей стигмы». Он ощутил, как вдоль грани его эфира скользнула липкая паутина мощного помора. Тело сдавило горячими тисками жгучей ненависти, и Андер сжал зубы, с трудом подавив болезненный вздох. «Сильна». «Моя стигма!» Прошипела Виляла и снова подалась вперёд, с интересом вглядываясь в реакцию Андера. Настоящая милость для бесполезных заморошей, подобных ей. Да каждый бес в хеме готов распятие грызть, чтобы получить стигму, приближенную к самому Багровому. Мрак вокруг Андера почернел и уплотнился, всё сильнее, неистовее укутывая его в ядовитый муров саван, готовый в любое мгновение сожрать попавшую добычу Вздумает опошевелиться. Стены часовинки покрылись жуткой россыпью черных, вгрызающихся в дерево трещин, а потемневшие образы жалобно заскрипели. Похоже, задетая за живое виляла разошлась не на шутку, нагло и открыто демонстрируя свое превосходство над стражем Хейма. Мнимое превосходство. Возможно, кивнул Андер и изломил губы в зловещую хмылке. «Вот только...» Легким движением ладони он смахнул с плеча несуществующую пылинку, и мрак, насквозь пронизанный светло-голубыми цепями с треугольными звеньями, тут же с глухим треском рассыпался. По часовне прошелся мощный ледяной ветер, за мгновение понизив температуру на пару десятков градусов. Андер склонился к вилиале и обнажил клыки в дьявольской усмешке. «На мне твоей стигмы нет». Изумленная Велиала неловко шевельнулась и застыла, увитая сверху донизу цепями в унизительной для предвечного позе преклонения. Велиала издала злобное рычание и, явив крылья, силой рванула звенья, отчего те, жалобно звякнув, разлетелись покореженные, выпуская пленницу из оков. Прямо в когте циничного Цербера. «Какое досадное упущение с моей стороны!» Прошипела Велиала, у горла которой завис длинный острый коготь. Ее глаза налились пугающей чернотой, в которой сверкнули багровые огоньки интереса. «Не желаешь прильнуть к моей всепрощающей благодати?» Лицо Андера перекосилось от мерзение, и он отстранился. «А что, грызущие распятия бесы уже закончились?» «Мне сложно угодить, Андер, ты же знаешь». Виляла задумчиво поводила когтем полежащий рядом с ней искореженной цепи. Поддев одно звено, она позволила тому опуститься на мизинец. «Только лучшие достойны быть рядом со мной». Продемонстрировав кольцо на мизинце, она кокетливо закинула ногу на ногу и игриво прошлась носком красной туфельки по брюкам Андера. «И ты мне как раз...» «Кажется, теперь я знаю, как именно ты стала приближённой». Андер шагнул назад и щёлкнул пальцами. Кольцо на её мизинце исчезло, а цепи с треугольными звеньями послушно скользнули прямо по коже его рук. «Интересно, а багрового устраивается твоё хобби?» Велиала раздражённо цокнула языком и, проведя ладонью по шее, на которой застыла рубиновое остроконечное клеймо, Недовольно дернула плечами. «Он прекрасно знает, Андара, чем я тут занимаюсь», — фыркнула она, совершенно не отреагировав на предупреждение, которое любой другой предвечно счел бы смертельной угрозой. «И какие души для него и по его же поручению здесь подыскиваю?» «Что ж, тогда, полагаю, все это было лишь недоразумением с моей стороны». С наигранной доброжелательностью кивнул Андер и повернулся к выходу. «А этой непутевой инферией я сам займусь, ты не переживай. Пожалуй, даже возьму на себя смелость поговорить с Багровым о смене покровительницы для нее». Велиала резко дернулась и соскочила со стола. Когти на ее руках удлинились и почернели. «Это, как ты выразился, непутевая инферия, все еще моя подопечная». В шипении Вилиала отчетливо послышалась угроза. «Никто, кроме меня, не смеет ей распоряжаться. Я за нее отвечаю». «Так отвечай», — прорычал Андер, и их взгляды схлестнулись в безмолвном противостоянии. По белому личику Вилиалы пробежали моровые борозды, но она невозмутимо кивнула и вдруг благодушно улыбнулась. «Если настаиваете, Страж Хейма, Склонила она голову в притворном поклоне. Совсем девочки что-то разошлись в своем глупом соперничестве. На этот раз они, похоже, перешли черту и принялись подбрасывать в шоу мемории друг друга. Невинные шалости только и всего. Я разберусь, Вала Биарт, так что можете не беспокоиться. Тон Вилиалы стал иным. Из надменно звенящего он вдруг сделался приторно-вежливым. «И беспокоить багрового владыку тоже, думаю, ни к чему». Она вопросительно выгнула бровь. Андер помрачнел. «Надо же, как быстро изменились приоритеты приближенной!» Судя по ее хищно сузившимся зрачкам, на этот раз он затронул то, что для нее было по-настоящему важным. И, учитывая, как наплевательски она отнеслась к найденному меморию, важна ей была явно не сама инферия. Но для чего же ей тогда понадобилась Лестера? «У меня и без того хватает забот», — кивнул Андер, пристально всматриваясь в непроницаемое лицо Вилиалы. «Как и у меня». Она вдруг повела носом, быстро накинула облачение и поспешила к выходу. Похоже, еще один потерянный и измученный жизненными перипетиями мотылек стремится прильнуть своей чистой невинной душой к груди благодушной матушки-покровительницы. Андер покачал головой и поспешил за Вилиалой, устремившейся навстречу своей новой жертве. По дорожке, ведущей к часовне, брела тонкая фигурка простенько одетой девушки с пустым растерянным взглядом покрасневших и опухших от слез глаз. С удовольствием втянув в воздух, Вилиала шагнула, протянула девушке руки и проговорила. «Иди сюда, дитя». Но ее опередили. «Милая, что с тобой?» К девушке быстро приблизился пожилой статный мужчина в испачканной землей одежде и с садовым культиватором в натруженных руках. «Могу я помочь твоему горю?» Девушка невидящая уставилась на мужчину, и тот тепло улыбнулся. Из-под кустистых бровей лукаво блеснули молодые глаза пронзительного василькового цвета. Челка девушки шевельнулась от порыва воздуха, и ее взгляд вдруг стал осмысленным. Она кивнула. «Следуй за мной, милая». Мужчина аккуратно взял девушку под локоток и, бросив холодный проницательный взгляд на предвечных, повел ее к храму. Андерс крестил руки на груди и расплылся в издевательской ухмылке. «Мне показалось, или безграничному влиянию пресвятой покровительницы только что установили лимит?» Велиала заскрежетала зубами от злости И Андер, расхохотавшись, исчез.